Томас Ман. Буденброки. История гибели одного семейства. Перевод с немецкого Натальи Ман. Москва. Международные отношения. 1982 год. Часть 1. Глава 1. Что сие означает? Что сие означает? Вот именно, черт возьми, «В том-то и вопрос, дорогая моя барышня!» Консульша Буденброк, расположившаяся рядом со свекровью на длинной белой софе с сиденьем, обтянутым желтой шелковой тканью и спинкой, увенчанной золоченой головой льва, бросила быстрый взгляд на супруга, сидевшего тут же в креслах, и поспешила на помощь дочке, которая примастилась на коленях у деда поближе к окну. «Тони!» — подсказала она. «Верую, что Господь — Бог!» Маленькая Антония, хрупкая восьмилетняя девочка в платьице из легчайшего переливчатого шелка, чуть отвернув белокурую головку от лица деда и напряженно вглядываясь в пустоту серо-голубыми глазами, повторила еще раз. «Что сия означает?» Затем медленно произнесла. «Верую, что Господь — Бог!» Вдруг с прояснившимся лицом быстро добавила «Создал меня вместе с прочими тварями!» И, войдя в привычную колею, вся так и светясь радостью, единым духом выпалила весь член катехизиса точно по тексту издания 1835 года, только что выпущенного в свет соизволения высокомудрого сената. «Когда уж разойдешься, — думала она, — то кажется, будто несешь ты с братьями на салазках с Иерусалимской горы. Все мысли вылетают из головы, и хочешь, не хочешь, а нельзя остановиться. К тому же платье и обувь, читала она, пищу и питье, дом и двор, жену и детей, землю и скот. Но при этих словах старый Иоган Буденброк неожиданно разразился смехом, вернее, хихикнул громко и саркастически. Этот смешок он уже давно держал наготове. Старика радовало, что вот опять удалось потешиться над катехизисом. Цель, ради которой, вероятно, и был учинен весь этот домашний экзамен. Он тут же осведомился о количестве земли и скота у Тони, спросил, почем она продает мешок пшеницы, и предложил незамедлительно вступить с ней в торговую сделку. Его круглое розовое лицо, которому он при всем желании не умел придать выражение суровости, обрамлялось белыми, как снег, напудренными волосами, а на широкий воротник мышина серого сюртука спускалась некое подобие косички. В 70 лет Он все еще хранил верность моде своей юности. И хотя отказался от галунов между пуговицами и большими карманами, но длинных брюк в жизни не нашивал. Его широкий двойной подбородок уютно покоился на кружевном жабу. Все стали вторить его смеху. Надо думать, из почтения главе семьи. Мадам... Антуанетта Буденброк в девичестве Дюшан захихикала совершенно, как ее супруг. Эта дородная дама с тугими белыми буклями, спускавшимися на уши, в простом черном платье со светло-серыми полосами, что свидетельствовало о ее врожденной скромности, держала в белоснежных, все еще прекрасных руках маленький бархатный мешочек помпадур, Черты ее лица с течением времени стали до странности схожи с чертами мужа. Только разрез и живость темных глаз выдавали ее полуроманское происхождение. Уроженка Гамбурга она со стороны деда происходила из франко-швейцарской семьи. Ее невестка Элизабет Буденброк, урожденная Крегер, смеялась тем крегеровским хохотком, который начинался неопределенным шипящим звуком. Смеясь, она прижимала к груди подбородок. Как все крэгеры, консульша отличалась величавой осанкой. И хоть и не была красавицей, но ее чистый ровный голос, ее спокойные, уверенные и мягкие движения радовали всех и каждого своей чинной неторопливостью. Рыжеватые волосы На макушке, уложенной в маленькую корону, и крупными локонами, спускающиеся на уши, превосходно гармонировали снежной нежной белизной ее кожи, на которой здесь и там проступали крохотные веснушки. Наиболее характерным в ее лице с несколько длинным носом и маленьким ртом было полное отсутствие углубления между нижней губой и подбородком. Коротенький лиф с пышными буфами на рукавах, пришитый к узкой юбке из легкого в светлых цветочках шелка, оставлял открытой прекрасную шею, оттененной атласной ленточкой со сверкающим бриллиантовым аграфом посередине. Консул нервно заерзал в креслах. Он был одет в светло-коричневый сюртук с широкими отворотами, с рукавами пышными наверху и плотно облегающими руку от локтя до кисти и в узкие белые панталоны с чёрными лампасами. Плотный широкий шёлковый галстук, обвивая высокие стоячие воротнички, в которые упирался его подбородок, заполнял собой весь вырез пёстрого жилета. Глаза консула голубые довольно глубоко посаженные – внимательно выражением напоминали глаза его отца, но казались более задумчивыми. Серьезнее, определеннее были и черты его лица. Нот с горбинкой сильно выдавался вперед, а щеки, до половины заросшие курчавыми белокурыми баками, были значительно менее округлые, чем щеки старика. Мадам Буденброк слегка дотронулась до руки невестки, и, уставившись ей в колени, тихонько засмеялась. «Он неизменен, мой старик! Не правда ли, Бетси?» Она выговаривала «Неизменен!» Консульша только слабо погрозила своей холеной рукой, на которой тихонько звякнули браслеты, и затем этой же рукой, излюбленный ее жест, быстро провела по щеке, от уголка рта ко лбу, словно откидывая непокорную прядь волос. Но консул, подавляя улыбку, произнес с легким укором, пап вы опять потешаетесь над религией!» Бутенброки сидели в ландшафтной, во втором этаже просторного старинного дома на Менгштрассе, приобретенного главой фирмы Иоганн Бутенброк куда совсем недавно перебралось его семейство. На добротных упругих шпалерах, отделённых от стен небольшим полом пространством, были вытканы разновидные ландшафты таких же блеклых тонов, как и чуть стёршийся ковёр на полу. Идиллии во вкусе XVIII столетия, с весёлыми виноградарями, рачительными хлебопашцами, пастушками в кокетливых бантах, сидящими на берегу прозрачного ручья, с чистенькими овечками на коленях или целующимися стомными пастушками. Все это, за редким исключением, было изображено на фоне желтоватого заката, весьма подходившего к желтому штофу лакированной белой мебели и к желтым шелковым гардинам на окнах. Большая ландшафтная была меблирована относительно скупо, Круглый стол на тонких и прямых ножках с золотым орнаментом стоял не перед софой, а у другой стены, напротив маленькой физгармонии, на крышке которой лежал футляр с флейтой. Кроме кресел, чопорно расставленных вдоль стен, здесь еще был маленький рабочий столик возле окна, а около софы хрупкий изящный секретер, уставленный безделушками. Против окон в полутьме сквозь застеклённую дверь виднелись колонны ротонда. Белая двустворчатая дверь по левую руку вела в большую столовую, а направо, в полукруглой нише, стояла печь. За её искусно сработанной и до блеска начищенной кованой дверцей уютно потрескивали дрова. В этом году рано наступили холода, за окнами На другой стороне улицы уже совсем пожелтела листва молодых лип, которыми был обсажен церковный двор. Ветер завывал среди могучих стрельчатых башен и готических шпилей Мариенкирхи. Моросил холодный дождь. По желанию мадам Буденброк-старшей в окна уже были вставлены вторые рамы. Согласно заведенному порядку, Буденброки каждый второй четверг собирались вместе. Но сегодня, кроме всех членов семьи, проживавших в этом городе, приглашение запросто отобедать получили еще несколько друзей дома. Время близилось к четырем часам. Буденброки сидели в сгущающихся сумерках и ждали гостей. Маленькая Антония все неслась на салазках, не позволяя деду прервать себя. И только ее оттопыренная верхняя губка быстро-быстро выставлялась над нижней. Вот санки уже подлетели к подножью Иерусалимской горы, но не в силах остановить их, она помчалась дальше. «Аминь!» — сказала она. «Я еще и другое знаю, дедушка». «Каково? Она знает еще и другое!» — воскликнул старик, делая вид, что его снидает любопытство. «Ты слышишь, мама? Она знает еще и другое!» «Ну, кто мог бы сказать?» «Если теплый удар, — говорила Тони, кивая головкой при каждом слове, — так значит, это молния. А если холодный удар, — так значит, гром». Тут она скрестила руки и окинула смеющиеся лица родных взглядом человека, уверенного в своем успехе. Но господин Буденброк вдруг рассердился на ее премудрость и стал допытываться, кто набил голову ребенка таким вздором. А когда выяснилось, что это Ида Юнгман, недавно приставленная к детям мамзель из Марьинвердера, то консулу пришлось взять бедную Иду под свою защиту. Вы слишком строги папа. Почему бы в ее возрасте и не иметь своих собственных, пусть фантастических представлений обо всем этом? Уж прости, дорогой, но это вздор. Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда детям забивают мозги чепухой. Как? Гром? «Да чтобы ее самое громом разразило! Оставьте меня в покое с вашей прусачкой!» Старый Буденброк не выносил Иду Юнгман. Он не был ограниченным человеком и немало повидал на своем веку. Еще в 1813 году ему довелось в карете, запряженной Цугом, объездить Южную Германию, где он, будучи военным поставщиком, закупал хлеб для прусской армии, а позднее побывать в Париже и в Амстердаме. Почитая себя человеком просвещенным, он отнюдь не был склонен осуждать все, что находилось за воротами его родного готического городка. Но при всем том, если не говорить о его разнообразных торговых связях, был значительно строже в выборе знакомых, чем его сын, консул Буденброк и куда менее охотно сближался с чужестранцами. Посему, когда его дети, вернувшись из поездки в Западную Пруссию, привезли с собой упомянутую двадцатилетнюю девицу, сироту, дочь трактирщика из Мариенвердера, умершего за несколько дней до прибытия туда молодых Буденброков, консулу пришлось выдержать нешуточную сцену с отцом, во время которой старик говорил только по-французски и по-нижненемецки. Вообще же Ида Юнгман, усердная экономка и отличная воспитательница, благодаря своему врожденному такту и прусскому чинопочитанию, как нельзя лучше пришлась ко двору в семействе Буденброков. При самых аристократических воззрений Эта особа с неподражаемой тонкостью различала высший свет от просто света. Среднее сословие от пониже среднего. Гордилась своей преданной службой людям столь высокопоставленным и бывало очень недовольно если Тони не заводила дружбу с какой-нибудь из своих одноклассниц, принадлежавшей, по мнению мамзель Юнгман, разве что к верхушке среднего сословия. Легкая напоминя, она в эту минуту как раз промелькнула за стеклянной дверью в ротонде и вошла в ландшафтную. Рослая, сухопарой, в черном платье, гладко причёсанная и с добродетельным выражением лица, она вела за руку маленькую Клотильду, необыкновенно худенькую девочку в пёстром ситцевом платьице с тусклыми пепельными волосами и постным личиком старой девы. Клотильда — отпрыск Боковой и совершенно неимущей линии тихое малозаметное существо, взятое в дом как сверстница Антонии, была дочерью племянника старого Буденброка, управляющего небольшим имением подростоком. «Стол накрыт», — объявила мамзель Юнгман. При этом «Р», который она в детстве вовсе не умела произносить, как-то странно пророкотала в ее глотке. Клотильда так усердно помогала на кухне, что трини почти не осталось работы. Господин Буденмрок ухмыльнулся в свое жабо, и наземное произношение Иды всегда смешило его. Консул же потрепал племянницу по щечке и одобрительно заметил. «Молодец, Тильда! Недаром говорится «трудись и молись!» «Нашей Тоне следовало бы брать с тебя пример!» Ее частенько одолевают лене гордыни Тони опустила головку и снизу вверх поглядела на деда, зная, что он непременно вступится за нее. «Э, нет, так не годится», — сказал старик. «Голову выше, Тони, смелее, каждому свое. Заметь себе, одинаковых людей не бывает. Тильда хорошая девочка, но и мы неплохи. Не так ли, Бетси?» Он обернулся к невестке, которая обычно соглашалась с его мнениями, тогда как мадам Антуанетта, скорее из благоразумия, чем по убеждению, всегда становилась на сторону консула. Так оба поколения, словно в па в кадриле, протягивали друг другу руки».